Святая София Из Владимирского собора меня потянуло в здание, которое первоначально называлось Педагогический музей, поучительно его истории. Он появился на свет Божий с надписью «На благое просвещение русского народа». Родителями были Могилевцев, который дал деньги, и Алешин, архитектор. Здание прелестное, ловко собравшееся под стеклянным куполом но недолго просвещали русский народ. Пришла Украинская Рада, уселась под стеклянным колпаком и, погасив свет тысячелетней истории, объявила 35 миллионов кровных русских нерусскими. Но надпись на благое просвещение русского народа еще держалась. Однако пришел день, это был апрельский день 1918 года, выросли зловещие леса и какие-то люди стали копошиться над буквами, уничтожая просвещение и зачеркивая русский народ. Но им надпись не удалось снять тогда. Рука судьбы опустила на их голову гетманский переворот, и именно здесь, под этим куполом, была разогнана Украинская Рада. Надпись осталась. Но ее сняли позже. Кажется, это было тогда же, когда этот стеклянный купол обрушился. Или его обрушили на головы сотни офицеров, взятых в плен при падении Гетмана. А затем... А затем был Петлюра. Большевики, Деникин, опять большевики. Сейчас купол восстановлен. Здание опять ловко собралось под ним. А надпись? Надпись «Музей революции». Музей революции? Да, да, это хорошо. Когда революция переходит в музей, это значит, что на улице контрреволюция я вошел. Но уже в вестибюле меня стошнило от гнусных плакатов и всякого рода этой дряни. Кроме того, здесь было слишком много экспансивных для музея личностей. Еврейские барышни коммунистического вида сновали по всем направлениям. Я почувствовал себя не вполне обеспеченным. У них в глазах опять был вопрос, что за тип, откуда он взялся. Положительно, моя провинциальная внешность гомель-гомельского стиля, Слишком привлекала внимание просвещенной столице Украины. Столица, увы, Киев деградировал, столица нынче Харьков. Я ушел из музея. Пошел по Владимирской, которая сейчас называется улицей Владимира Короленко. На стенах театра висели какие-то афиши. Все тоже Аида, Фауст, коммунистических опер еще не счинили. В этом именно театре. Разыгралась жизнь за царя XX века. Здесь убили Столыпина в 1911 году. По улице, залитой солнцем, шло много людей. Я еще раз и без конца всматривался в эти лица. Где же печать страданий? Я помню, когда в 1919 году я вошел в Киев с Деникинцами после восьмимесячного владычества большевиков. Боже мой! Тогда печать страдания не нужно было отыскивать. Она лежала на всех лицах похудевших, почерневших, утративших свою твердо установленную киевскую милоидность. Она лежала на израненных, и искалеченных домах, на заколоченных, умерших лавках магазинах. Она чувствовалась в самом воздухе, раскаленном мукой безмолвия. Не надо было спрашивать, что тут произошло. И так было ясно, здесь прошел конь Аттилы, здесь прошел социализм. Теперь в 1925 году? Нет, теперь было иначе. Страдания, конечно, есть, но оно запряталось, оно иное. На улице видно движение. Извозчики, трамваи, автомобили. Торгуют магазины, манят витрины, радуясь вновь обретенным вещам. Много уличной торговли. Торгуют всем, всем, всем. Среди прочего мне бросилось в глаза обилие сластей, и еще букинисты. Много-много книг разложено на улице, все больше старые, и чего тут только нет. Среди других ярко выделяется том «Россия» с двуглавым орлом и трехцветным флагом на красивой обложке. В наше время за такую книжку расстреляли бы. Теперь, теперь, по-видимому, этого рода кровавое безумие прошло. Можно торговать открыто, отреченной литературой, так смирился ортодоксальный коммунизм. Я как-то читал в какой-то иностранной газете, что на вопрос одного корреспондента, что он делает во время отпуска, Ленин ответил, ⁇ Внимательно изучаю 1920 год Шульгина ⁇ Так? Но если так, если Ленин его изучал, то он мог прочесть там ниже следующее предсказание. Белая мысль. Победит во всяком случае. И вот она уже победила. Да, она победила. И потому лица людей пополнели. поздоровели. И потому миловидные киевские мещаночки опять длинной цветочной змейкой вьются по улицам истогном матери городов русских. Некоторые из них в красных платочках, что красиво, на солнце. Вернулось неравенство. Великое, животворящее, воскрешающее неравенство. В этом большом городе нет сейчас двух людей равного положения. Мертвящий коммунизм ушел в теоретическую область, в глупые слова, в идиотские речи, а жизнь восторжествовала. И как в природе нет двух травинок одинаковых, так и здесь бесконечная цепь от бедных до богатых, и от того вернулись к краски жизни. Появилась социальная лестница, а с нею появилась надежда. Надежда каждому взобраться повыше, а с надеждой появилась энергия. А с энергией восстановились труд ума и труд рук, и эти две вещи воскресили жизнь. Конечно, слои переменились местами, первые стали последними, но в конце концов кто нам виноват? Разве мы не имели все: власть, богатство, образование, культуру и не сумели удержать? Да то воль голубчик было в мягких муравах у нас песни резвость всякий час. Да вот. Пропев как без души красное лето, мы теперь исполняем заповедь. Так пойди же, поплеши. Скачи, враже, Янпан, кажет. Мы были по нами. Но мы хотели быть в положении властителей и не властвовать. Так нельзя. Власть есть такая же профессия, как и всякая другая. Если кучер запьет и не исполняет своих обязанностей, его прогонят. Так было и с нами, классом властителей. Мы слишком много пили и пели. Нас прогнали. Прогнали и взяли себе других властителей, на этот раз из жидов. Их, конечно, скоро ликвидируют. Но не раньше, чем под жидами образуется дружина, прошедшая суровую школу. Это должна уметь властвовать, иначе ее тоже избацают. Коммунизм же был эпизод. Коммунизм. Грабь награбленное и все прочее такое. Был тот рычаг, которым новые властители сбросили старых. Затем коммунизм сдали в музей, музей революции. А жизнь входит в старые русла при новых властителях. Вот и все. Это ясно написано на улице Владимира Короленко, как и на всех других. Памятник Богдану Кмельницкому стоит против Софиевского собора. Ой, ты, батька, Зиновий Богдане, вздернул коня над кручей. Смотришь вдаль, что видишь? Сорок сороков горят белокаменный. Что слышишь? Звон их по ветру доносится. Что мыслишь? Царь Алексий Михайлович на кремлевское крыльцо вышел. Ну, что ж, быть, аль не быть? Ох, высока ты, киевская круче. Ох, широк, широк ты, Днепр! Замерла казацкая степь. Самое имя русское хотят задушить, в нашей земле поют в тишине днепровские струи. И кричит в ответ гетманское сердце. Да не будет его да не будет, шумит Казацкое море, да не будет, стребай, батько, стребай, Богдане И гетман прыгнул. Высоко взвился степной конь, зацепил было за тучу, но справился. Под твою руку, Алексей Михайлович. Прими старое гнездо свое древнее Киев и с ним всю Малую Русь. Сбереги, царь, русские племя русское. Да, прыжок был не из последних. Два с половиной века перемахнул казачий конь. Слава, слава Зиновию Богдану Хмельницкому Гетману. Я почувствовал это позже сильнее. Но и сейчас мне уже было ясно, Россия встает. Лихолетие позади, много утрачено в ужасе последних лет. Но главная стена, алтарная стена России выдержала, устояла, как устояла это нерушимое. И сейчас дело не в том, чтобы расписывать и Стебатыева нашествие, которое кончается, а в том, как восстановить храм, как достроить вокруг нерушимой, недостающие стены. Постройка идет уже, и сейчас, вовсю. Да, разумеется, она отошла от старого византийского стиля. но уцелевшие стены надевается новый покров, столь же отличный от старого, сколько барокко не похоже на строительство Ярослава Мудрого. Но от кого требование жизни? Эта глупая советская власть воображает, что она что-то делает по своей воле и разумению, по своим планам. Вздор — это только видимость. На самом деле, смирившись, она делает то, что повелевает жизнь. Она болтает свои нелепые теории, а делает то, что повелевает белая мысль, ибо белая мысль во все времена указывала живите по законам жизни, ибо сии законы суть веления Творца. Да, но жизнь латает, как умеет. Вот на месте древнего Ярославого Собора, разрушенного монголами, люди, которые хотели молиться. Они что-то кому-то доказывать? Построили этот храм, как умели. Они уже разучились в то время строить византийщину, и потому строили по тем образцам, какие у них были, и создался храм, и люди молились, и был это живой храм, и б его построила жизнь. Так будет и с Россией. Вставая из-под обломков социализма, она будет строиться как можно, но это послереволюционное как можно будет иное, чем то, что было прежде. На древнее Ярославово основание жизнь оденет какое-то новое барокко, и можно молиться об одном, чтобы это соединение нового и старого удалось так же прекрасно, как в этом храме, который посвящен святой мудрости. Лампада над ракой святого мерцала, как мерцают лампады, то есть сладостно и древний. Я подошел, поцеловал мощи, потом перешел на другую сторону храма и разглядывал удивительные рисунки гробницы Ярослава Мудрого. Древний мрамор всегда что-то хочет сказать мне, какие-то вещи и слова, каких я еще не понимаю. Я, вероятно, приду сюда когда-то незадолго до смерти. И тогда пойму. Когда я там стоял, вдруг нелепо, но ярко заиграла мысль. И вспомнил он свою Полтаву, знакомый круг семьи, друзей, где все это. Бесконечно далеко. Если по ней друзья могли меня сейчас увидеть стоящему у гробницы Ярослава, не поверили бы. Но это я. Я. Но где же моя Полтава? Моя родина. Здесь, там. Это пустая гробница, где нет и тела, и только дух. Разве мертвого князя? Это бессловесная мраморная плита мне ближе, чем все те живые люди, что бегают по Зальтам солнцем Киеву. Может ли быть одиночество больше моего? А между тем я его не чувствую. Одиночество. Его нет. И это потому, что я сейчас в обществе тех властителей и мастеров, что работали здесь в течение веков. Я веду разговор с их тенями. Я понимаю их без слов. Что они хотели сделать и сказать? Я чувствую древних. Я ощущаю и тех, что пришли позже. Они близки мне все. Я предчувствую тех, что придут после меня. Это все одна большая семья Созидателей. У них у всех один общий язык на протяжении веков. Они, становясь на плечи один другому, идут все в одном направлении, в одной лестнице. Привет вам, зодчие! созидатели жизни. Привет вам, варяки, ягеллоны, романовы. Привет и вам, известные, современные строители, самоотверженно притаившиеся под крыльями зла. Привет вам, контрабандные восстановители жизни. Будет принят и ваш камень, увы, обильно политый кровью, потому что и он, ваш камень-ступень, проклятие всякого времени разрушителем, анафемой им из рода в род. Тяжкий подвиг созидания, восстановления, воскрешения из праха, да будет благословен во веки веков. Так говорила Айя София.